Глава шестая. Левин и Каренин. На первый взгляд, сравнивать Каренина и Левина не имеет никакого смысла. Эти два персонажа существуют отдельно друг от друга и живут словно в разных мирах. Левин ничего не знает о Каренине, до случайного знакомства с ним в поезде, примерно в середине романа. Впрочем, если бы этого знакомства не было, их все равно представили бы друг другу на вечере у Облонских, куда Стива затащил Каренина в надежде, что Долли уладит его конфликт с Анной, как когда-то Анна спасла их семью от развода. На этом вечере Левин делает Кити второе предложение. И это, конечно, куда более важное событие, чем вторая и тоже случайная встреча с Карениным. Любопытно, однако, что приезд Каренина к Облонским отчасти напоминает визит Левина к Щербацким в начале романа. Каренину здесь никто не рад. Он всем, кроме Стивы и Долли, у которых на него свои планы, в тягость. Как в свое время был в тягости Левин, пришедший к Щербацким в неподходящий момент, когда даже кити была не рада видеть своего старого друга и незадачливого жениха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 Его деревенская привычка говорить всем правду в лицо раздражает московский бамонт особенно графиню Нордстон. И еще он опасен для хозяйки вечера, старой княгини Щербацкой. Она боится, что ее дочь дрогнет и согласится на предложение Левина. Каренин никакой опасности для Облонских не представляет. К тому же он их родственник. Но для гостей вечера он такой же чужой, как и Левин только по другой причине. Здесь играет роль известное недоверие москвичей XIX века в отношении петербуржцев. А Каренин не просто петербуржец, но представитель верхушки государственной пирамиды, где все присутствующие на вечере гости находятся, хотя и не у ее подножия, но и далеко не на вершине. Это мешает их свободному общению с Карениным, Как когда-то деревенская чужеродность Левина, по мнению московского света, стоящего как раз ниже их на той же самой пирамиде, мешает свободному общению с ним. Причем и Левин, и Каренин свою чужеродность чувствуют и тоже стеснены в общении с гостями. Вдобавок Стива, зазвавший Каренина в свой дом,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 Неловкость в общении с москвичами – вот, кажется, единственное, что сближает Левина с Карениным. Но эта неловкость имеет диаметрально противоположные причины. Тем интереснее их первое знакомство в поезде, когда Каренин едет в Москву по делам, а Левин возвращается с медвежьей охоты. Здесь происходит своя неловкость. Условно говоря, низшее звено государственной вертикали – провинциальный помещик, сталкивается с ее высшим звеном – придворный сановник. К тому же Левин еще и одет совсем не по-дворянски, и его появление даже пугает Каренина. «Вы знакомы?» – с удивлением спросил Степан Аркадьевич. «А мы провели вместе три часа в вагоне», – улыбаясь, сказал Левин, – «но вышли, как из маскарада, заинтригованные, я, по крайней мере»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 Слово «маскарад» здесь не случайно. Левин в старом полушубке в купе первого класса является таким же ряженым, как Каренин во фраке на обычном московском обеде с гостями. Между ними проскальзывает что-то общее. Но это так зыбко. Гораздо важнее, что у Левина и Каренина нет близких друзей. Стива и Левин видятся очень редко. Во время визитов Левина в Москву или во время приезда в Стивы в имение Левина поохотится. Левин говорит, что в деревне ему с самим собой не скучно. Выражаясь языком XIX века, он классический бирюк. Каренин по долгу службы запереться в деревне не может. Да и нет у него своего имения, только съемная квартира в Петербурге и дача в Петергофе.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 «Жил всегда за границей, где он и умер, скоро после женитьбы Алексея Александровича». Левин и Каренин – сироты, рано лишившиеся отца и матери. Но у Левина, по крайней мере, есть два брата и живущая за границей сестра. У Каренина нет живых прямых родственников. В черновой редакции присутствует какая-то двоюродная сестра, которая после бегства Анны с Вронским в Италию ухаживает за сыном Каренина и Анны Сережей. Но в окончательном тексте она лишь мельком упоминается. У Левина недостаток материнской любви, которой он был лишен в детстве, выливается в страстную мечту о женитьбе и весьма странную надежду обрести в будущей супруге вымышленный идеал своей матери.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 и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен. Левин женился по любви, Каренин по необходимости. Но прожив с Анной более восьми лет, столько лет их сыну, он привязался к ней, она и Сережа, два единственных близких ему человека. «Как ни странно это звучит!» Таких же единственно близких, какими для Левина доженить бы на Ките, были старая няня Агафья Михайловна и охотничья собака Ласка. Слишком назойливое присутствие в доме Каренина после ухода Анны, религиозной сектантки Лидии Ивановны, едва ли заполняет пустоту. Очевидно, что он страдает из-за отсутствия Анны, Возможно, именно этим можно объяснить его привязанность к маленькой Ани, дочери Анны, рожденной от Вронского. Каренин полюбил ее больше своего кровного сына. Ани – маленькая женщина, будущая Анна Каренина. Ведь девочка по закону носит его фамилию. Если мои догадки верны, то Каренин вовсе не такой уж сухарь, каким может показаться сначала. Скорее мужчина с подавленным с детства сексуальным влечением, к тому же воспитанный строгим дядей, любимцем императора Николая Первого. И это парадоксальным образом тоже сближает его с Левиным. Левин влюблен в кити больше платонически, нежели плотски. В черновой редакции говорится, что он боялся, что у них с кити не будет детей. Настолько слабо Левин представлял себе сексуальную связь со своей будущей женой. Да и как можно представить себе сексуальную связь с идеалом матери, почти Мадонны? Впрочем, кити беременеет вскоре после свадьбы. Однако в романе нет ни одной сколько-нибудь эротической сцены из жизни супругов. А в этом смысле даже Каренин оказывается сексуальнее Левина. Когда Анна возвращается из Москвы в Петербург и настает ночь, Толстой деликатно дает понять, что Каренин все-таки скучал по жене в их общей спальной комнате. Ровно в двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столом, дописывая письмо к Долли, послышались ровные шаги в туфлях, И Алексей Александрович, вымотый, причесанный, с книгой под мышкой подошел к ней. «Пора, пора», — сказал он, особенно улыбаясь, и прошел в спальню. Но при этом, например, у Стивы в начале романа пятеро детей, не считая двух умерших в младенчестве. И Долли беременна еще одним ребенком, а вот у Карениных один единственный сын. Предохраняться от беременности до жизни с Вронским Анна едва ли могла. Каренин не столько религиозный, сколько церковно дисциплинированный человек. В свою очередь Анна как раз достаточно религиозна, если она испытывает острое чувство вины после первого соития с Вронским. Но потом, боясь превратиться в вечно беременную Долли и потерять Вронского, Анна начинает пользоваться противозачаточными средствами. Скорее всего, с мужем в этом просто не было необходимости. Если признать, что Левин – это отражение Толстого, то в его семье, по всей видимости, будет много детей, и Китти предстоит такая же нелегкая женская судьба, как у ее сестры Долли. Разве что муж ей изменять не будет. Так что и здесь сравнение Левина с Карениным хромает. Каренин не антипод Левина, каким является Стива. И уж точно не альтер-эго Толстого. Он сам по себе, а Левин сам по себе но тогда начинает рассыпаться вся архитектура романа, который так гордился толстой в письме к рочинскому, утверждая что она строится не на внешней, а на внутренней связи. попробуем взглянуть на это по другому не линейно а объемно что связывает каренина с левиным что такое внутренняя связь это случайные ассоциации или все таки строгая архитектура выражаясь языком Пушкина «Даль свободного романа» или «Магический кристалл». Когда читаешь «Черновики» Анны Карениной, видишь скорее первое, но в окончательной редакции возникает архитектура. В романе есть три любовных треугольника, которые складываются в пентаграмму. Каренин – Анна Вронский. Левин – кити Вронский. Китти, Вронский, Анна. Объединяющим углом этой пентаграммы является Вронский, потому что его фигура присутствует во всех треугольниках. Китти ревнует Вронского к Анне, Левин ревнует к Вронскому к Китти, Каренин страдает из-за измены Анны, полюбившей Вронского. В черновиках Толстой еще более усложнил любовную интригу. Анна в конце романа жгуче ревнует Вронского к Китти, которая дает к этому повод, потому что ее любовь к Вронскому не угасла. О, это был бы сильный ход. Ведь кити как и Анна в начале романа, уже замужняя женщина. Таким образом, изначальный треугольник кити ревнует Вронского к Анне, как бы зеркально переворачивался. Для Китти отбить Вронского у Анны было бы страшной местью, совершенной спустя годы. Но в окончательном варианте на месте соперницы Анны возникает 18-летняя княжна Сорокина – бледная реинкарнация юной Китти. Страдающими фигурами любовной пентаграммы поначалу являются Китти, Левин и Каренин. Но в финале гибельная участь ждет совсем не их, а тех, из-за кого, собственно, заварилась каша и разгорелся сырбор Анна бросится под поезд. Вронский поедет погибать в Сербию. Китти будет счастлива с Левиным. Каренин, пусть и окажется на закате своей служебной карьеры, останется на нравственной высоте, потому что возьмет на воспитание дочь Анны и Вронского. Сбудется грозное предупреждение эпиграфа «Мне отмщение и ас воздам». Бог накажет двух преступников, но не прямо, а через длинную цепочку жизненных обстоятельств. Это самая распространенная точка зрения на роман, в которой есть моральный вывод – грех будет наказан, а добродетель восторжествует. Но в романе все гораздо сложнее. Прямые моральные выводы не совпадают с его причудливой архитектурой. Будет ли брак Левина и Кити счастливым это большой вопрос. Дело не только в том, что духовные искания Левина непонятны Кити это отдельная тема, но сможет ли Левин до конца простить Кити прежнюю влюбленность во Вронского? Тень Вронского богатого помещика мирового судьи и претендента на председателя дворянского общества эту роль он примеряет на себя ближе к концу романа скорее всего будет продолжать терзать самолюбие левина для кити он навсегда будет вторым а не первым а если вронский погибнет в сербии он окажется еще и героем в глазах кити В отличие от Левина, с его неясными и скучными для все еще молодой женщины духовными поисками. Но Толстой еще больше усложняет интригу. Познакомившись с Анной в самом конце романа, Левин попадает под ее чары. Это вызывает бешеную ревность беременной Кити. Таким образом, пентаграмма выглядит так. Каренин Анна Вронский левин кити вронский кити вронский анна вронский анна левин возникает еще один любовный треугольник никак не запланированный изначально анна конечно сыграла свою роль в браке Левина и китти показав девушке чего стоит ухаживание вронского но на всем протяжении романа не оказывала никакого влияния на их отношения. И вот новое предательство. Простит ли его Китти? Тоже большой вопрос. Но пентаграмма еще более усложняется, если мы задумаемся над тем, кто был изначальной причиной коварного поведения Анны на балу в Москве. Безусловно, Каренин. Сделав ей предложение не по любви, а из боязни потерять место службы, он, конечно, нанес ей оскорбление. Красавица, но бесприданница. Княжна из рода Рюриков, но обуза для богатой тетки. Анна была еще и очень романтической натурой, поклонницей французских и английских романов, которые она продолжает читать и в замужестве. Не забудем, что перед тем, как Вронский объяснился ей в любви на станции Балагоя, Анна читала в вагоне поезда английский роман.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 Он отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен. Но на что он был способен? Что он мог дать молодой женщине, мысленно живущей в романтических мечтах о баронетах, увозящих ее в прекрасные имения? В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла. Первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа.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 Так говорил. Вероятно, таким же он провожал ее из Петербурга в Москву и говорил с ней в такой же манере. Да еще на собственную беду подсадил к маман Вронского, известной своими похождениями в молодости, но теперь солидной светской даме, что говорит об отсутствии у Каренина элементарного чутья на людей вообще и женщин в частности.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 Когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается пусть все уже и уже, и весело, и жутко входить в эту анфиладу, хотя она кажется и светлая, и прекрасная. Кто не прошел через это? Китти молча улыбалась. Но как же она прошла через это? Как бы я желала знать весь ее роман? подумала кити вспоминая непоэтическую наружность Алексея Александровича, ее мужа. Между тем, весь ее роман — это и есть непоэтическая наружность Алексея Александровича, которого Анна на протяжении восьми лет видела каждый день, каждое утро и каждый вечер, сравнивая его с прекрасными баронетами из английских книжек кити этого не дано понять она всецело поглощена собой и своим счастьем и как все молодые эгоисты не способны чувствовать переживания других для анны счастливое лицо кити как нож в сердце потому что именно этого в свое время лишил ее Каренин. так что не будем спешить осуждать анну которая явилась на бал не в лиловом платье, как того хотела Китти, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старые слоновой кости, полные плечи и грудь, и округлые руки с тонкою крошечную кистью. Это была ее месть не Китти, а Каренину. Пентаграмма становится еще более замысловатой. Каренин Анна Вронский, Левин кити Вронский, кити Вронский Анна, Вронский Анна, Левин. Для полноты картины в ней не хватает одной линии, но мы ее легко дорисуем, и она будет, пожалуй, самой важной и интересной. По изначальному замыслу Толстого, о котором он сообщил жене за три года до начала работы на данной Карениной, все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. Говорить, что абсолютно все мужские типы в романе сгруппировались вокруг Анны, было бы неправильно. Но три главных мужских типа – так или иначе, собрались именно вокруг нее. Это Каренин, Вронский и Левин. Он, хотя и знакомится с Анной только в конце романа, но в самом начале она принимает участие в их с Китти судьбе, влюбив в себя Вронского. На протяжении всего романа это мучает Левина. Его ведь оскорбил не столько отказ Китти и тот факт, что она предпочла ему Вронского, сколько то что Вронский отказался от кити ради Анны, тем самым унизив его, Левина, выбор. Поэтому встреча Левина с Анной предрешена. По законам романа он обязан увидеть женщину, покорившую Вронского. Но в результате он сам оказался покорен ею. Это закольцовывает сюжет. Каренин Анна Вронский Левин кити Вронский, кити Вронский Анна, Вронский Анна Левин, Каренин Левин Вронский. Вот вам и магический кристалл. Но кто такие Каренин, Вронский и Левин? Они втроем представляют как бы общественную и политическую вертикаль России девятнадцатого столетия. Высший чиновник, гвардейский офицер и помещик. Сколько раз писалось, что Анна Каренина роман не только семейный, но и общественно-политический, это очень верно. Но речь, как правило, идет о том, что в романе немало места уделяется общественным и политическим событиям 70-х годов, что делало его актуальным для своего времени. Земская военная и судебные реформы, которые горячо обсуждались в московских и петербургских салонах споры о реальном и классическом образовании, женское образование и вообще тема свободы женщины. Подробное описание губернских дворянских выборов. Попытка Левина создать в своем имении крестьянскую артель новый прогрессивный тип хозяйства, добровольческое движение в России во время сербско-турецкой войны и многое другое, что современному читателю кажется наименее интересным, хотя во время выхода романа было, возможно, как раз самым интересным. Но сегодня эти темы безнадежно устарели. Не устарело другое. Три таких разных характера, какими являются Каренин, Вронский и Левин, три кита, на которых держалась вся дореволюционная Россия, связаны друг с другом одной единственной женщиной. Как бы Толстой не осуждал Анну за измену, а он ее, конечно, осуждает, взявшись писать роман, он был вынужден сделать ее центром, вокруг которого и формировалась вся кристаллическая решетка произведения. Но идеальные кристаллы существуют только в математических формулах. Реальный кристалл содержит различные дефекты кристаллической решетки и не обладает полной симметрией граней. Однако у него сохраняется главное свойство – закономерное расположение атомов. Так и устроена Анна Каренина.